Глава 15. Как аукнулась, так и откликнулась. На дворе стоял 2010 год. Поскольку было принято решение строить детские дома с целью воспитания под нашим присмотром своей молодой смены, то первое, с чего я начал, это пригласил персонал и воспитанников моего детдома переехать из Сибири в Подмосковье. В этом году, когда в нашем поселке был построен первый детдом, а переезд согласован во всех инстанциях, Первыми воспитанниками стали ребята и девчата из Гусиноозерска. Все прибывшие воспитанники были новыми, пришедшими в детдом уже после меня. но традиции Суворовского училища, заложенные мной, ребята сохранили и привили следующим набором. А старые три года выпуска практически в полном составе жили и работали у нас на предприятиях. Самое интересное, что приехавший в отпуск токарь познакомился с Еленой, и в течение своего отпуска они зарегистрировали совместный брак. Разрасталась агрофирма, которая владела посевными полями, полями с полезными травами, поставляемые в фармакологические и парфюмерные фирмы страны, молочным и мясным стадами коров, большой свинофирмой и птицефабриками. Под руководством Казимировны обустроили мясоперерабатывающий и колбасный цеха, делая колбасу и копчености по ГОСТам еще 1950-х годов. Объемы были относительно небольшие, поэтому она являлась дефицитом, продававшимся только в нашем поселке, однако очень вкусный, настоящий. Так что после нескольких рекламных акций с приглашением представителей контролирующих органов и администрации района и области без презентов в виде подарочных наборов нашей продукции к ним на прием и не совались. Очень уж она понравилась руководителям. Для поставок сырья в цеха наши экспедиторы объезжали хозяйства нашей и соседних областей, скупая по приемлемым ценам их продукцию и заключая договора на поставку своей продукции в будущем под гарантированную закупку и ценам, отбивая перекупов. Расширился овощеперерабатывающий цех, в котором консервировалась продукция садоводств и овощеводств. Все было натуральным с минимальным количеством искусственных консервантов, как говорится, использовались бабушкины рецепты. Эти продукты мы ели сами, снабжали ими районную школу с бесплатным питанием и детдома. А работали на этих предприятиях как постоянные работники, так и старшеклассники в период каникул, или на полставки после учебы, зарабатывая деньги. Также было организовано молочное производство по советскому ГОСТу, выпускающее сметану, сыры и брынзу, творог, молоко и кисломолочный продукт в ассортименте, которые не имели месячные сроки годности, опортились за несколько дней. Зато они пользовались огромным спросом у местных жителей. Одновременно со строительством домов юристами велась работа по выделению микрорайона в отдельный населенный пункт, причем вполне успешно. А раз отдельный населенный пункт, поселок городского типа Сатурн, то в нем должны были быть представлены все органы государственной власти. Когда Абрамовича сделали хозяином, то есть губернатором Чукотки, он за счет своих денег много сделал для облагораживания столицы края, города Анадыря. Так и я планировал путем честного голосования пробиться в местную власть, чтобы и дальше развивать микрорайон, став частью государственной системы с новыми полномочиями. Поэтому, чтобы не отставать от жизни, по совету товарищей, Я также участвовал в голосовании по избранию главы поселка, выставив свою кандидатуру. Подготовка к выборам – это реклама, умение реалистично рассказать сказку. Чтобы не попадаться на рекламу и задуривание мозгов, если, конечно, они у вас есть, надо иметь крепкие нервы и здравый рассудок. А это в человеке закладывается с детства в семье. Но в нашем случае особо изощряться в рекламе и обещаниях не приходилось. С Машей Маевой мы подготовили вполне симпатичную программу Красиво оформив предвыборными лозунгами наши планы по развитию поселка. Поэтому победил я вполне закономерно и с большим отрывом, хотя моими оппонентами были конкуренты от серьезных партий. Следствием того, что я стал микровождем, то есть вождем микрорайона, пришлось сделать все всемыслимые маневры, чтобы поставить на ключевые госдолжности своих людей. Так что ТНТ и несколько бывших армейцев поступили на службу в милицию, и Коля, ушедший от нас в госструктуры, путем переговоров со столичным начальством с подключением Головко и Тарасова-старшего, возглавил местное отделение милиции. Галина прошла квалификационную комиссию в областном суде и стала федеральным судьей. Если Николая мы сознательно продвигали, то решение Гали немного застало нас врасплох. Нам было очень жаль, что такой специалист ушла от нас, но ей очень хотелось побыть судьей, а тем более она уходила именно под вакансию в нашем поселке. Я, как глава района, смог оформить небольшую часть окрестной лесной зоны под парк. Так что она была облагорожена и превращена в небольшой городской парк с довольно простыми, но разнообразными детскими аттракционами, став излюбленным местом гуляния молодых мамаш с детками. На строительном фронте был очередной вброс денег и последовавший за ним набор новых субподрядчиков для ускорения постройки микрорайона, так что на стройплощадках техники и людей было валом. Так, к 2010 году Было сдано 12 домов и заложено еще 8, которые планировалось сдать в эксплуатацию через пару лет. Также были сданы в эксплуатацию школа, дворцы детского творчества, спортшкола. Все финансовые операции теперь проводились через банк «Сатурн». Через него выдавалась зарплата народу, при нем была организована страховая компания, в него же были переведены пенсионные накопления наших служащих. За шестой год хозяйствования мы сунулись со своей продукцией в крупные торговые сети, Но нам выставили такие условия и закупочные цены, что дешевле было все вывалить во враг. Что же делать? Там свои порядки. Естественно, мы отказались, продолжая развивать в районе и близлежащих областных центрах свою торговую сеть небольших розничных продуктовых магазинов, наполненную продукцией нашего производства, окрестных фермерских хозяйств и привозимую с южных окраин нашего государства, Ростовской и Волгоградской областей, Ставрополя, Краснодарского края. В этом году начался круглогодичный завоз фруктов и овощей из теплых стран с наших сельскохозяйственных предприятий Анголы, Танзании, Пакистана и Афганистана. В приемной директора появилось два человека. «Где директор?» «Она у себя в кабинете. Мы к ней по делу. Вам назначено? Как вас представить?» «Не суетись, кнопка. Нам назначено». Двое мужичков вошли в кабинет директора. «Добрый день, госпожа директор. Здравствуйте. Мы ваша крыша». Мы уже платили в этом месяце нашей крыше. Сейчас мы ваша крыша. С вас вот такая сумма. Надеюсь на ваше понимание и сотрудничество». Директор посмотрела на сумму и сказала «Ого, все нормально. Вы развиваетесь, растете, растут и цены на услуги». «Я позвоню», — ответила директор, набрав номер контактера криминальной группировки. «Товарищ борец, здесь пришли люди и заявили, что теперь они наша крыша. Прошу вас разобраться». «Дай им трубку». Директор передала трубку новым гостям. Те переговорили, после чего вернули ей трубку с короткими гудками. «Все решено. Теперь вас защищаем мы». Она снова набрала телефон борца. «Товарищ борец, так что вы отказываетесь решать проблемы?» «Да, теперь они ваша крыша. Тогда верните деньги за этот месяц». «Пошла ты». Директор подняла глаза и наткнулась на смеющийся взгляд вполне уверенных в себе гостей. «Хорошо». Я переговорю с руководством, и мы дадим вам ответ завтра. Хорошо. Только завтра будет настольник дороже. Хорошо, тогда сейчас. Меня нашли по телефону, когда я был на стройке новых домов, обходя вместе с Владимиром Шалимовым возводимые объекты. Ольга, кто наехал? И чего просят? Ого. Хорошо, собирай наших вождей. Будем решать. Вить, чего Ольга звонила? Да я совсем забыл, что мы платим крыши. которую давно надо было послать в эротическое путешествие. Сегодня она поменялась, а у новых крышевателей аппетита намного серьезнее. А наша старая? Слилась, но самое неприятное, что деньги за месяц взяла, а отдавать не желает. Все, достали меня эти защитники. Как говорил мой давний знакомый, бизнесмен, если раньше мы улыбались всем, то сейчас можем сказать, что это нас не интересует. Был собран боевой руководящий актив «Сатурна и Орла». Что у нас есть по ним? Есть клички, их иерархия, домашние адреса. В общем, мои ребята поработали в свое время. Хорошо, тестер. Молодцы твои парни. Будем решать проблемы кардинально. Война? Война. В этот же вечер в баре или притоне, где обычно проводили время люди из группировки, в которую входил борец, появилось несколько мастеров-электриков. У нас в горсети проблемы из-за вас. Необходимо обследовать объект. Обследуйте. В помещении, где были установлены блоки центрального кондиционирования бара, установили баллон и в систему вентиляции, а из нее в помещение, из зал клуба пошел газ. Через полчаса из динамиков также гремела музыка, но никому до нее не было дела. Во двор к заднему входу была подогнана автобудка, и здоровые мужчины в противогазах занялись выноской мужских тел. Особое внимание уделили руководству банды. Вроде двух командиров нет. «Езжайте домой, если их нет, установите наблюдение, отловим позже». Человек 30 спящих мужиков было вывезено на один из дальних наших объектов. Просидев в подвале, связанными пару суток без воды, да и в туалет их никто не выводил, все приняли в себя их штаны, народ стал более сговорчивый или разговорчивый. «Рассказывайте, где ваши схроны? Вот набрано несколько банковских карт, значит, с вас парули на них, места заначек и все такое». «Это беспредел». «Беспредел творите вы». К тому же вы не выполнили условия договора по нашей защите. Товарищи, погодите, давайте разберемся. Мы объясним. Просто слишком крутая для нас крыша вами заинтересовалась. Тогда почему наш директор была послана, когда заикнулась о деньгах? Ошибочка вышла, мы все вернем. Базару нет. Вернете и с процентами. Так что возвращаемся к первоначальному вопросу. Где ваши тайники и заначки? Кент. Все молчат. Молчат? Ну и хрен с ними. Мясник. Толстяк. «Парни, валите их, они нам не нужны». Храбрые три дня назад, сегодня они были другими. Они все рассказывали о своих тайнах. Это записывалось на видеокамеру, а затем, по мере возможности, бойцы собирали из выявленных после опроса владельцев мест схронов, награбленные бандитами деньги и ценности. Кое-что насобирали, по мелочи. С объекта из банды не вышел никто, а их тела были закопаны в лесу. А вот с более серьезной группировкой пришлось разбираться по-другому. Когда на следующий день в конторе появились те же мужики, им на машину был прицеплен маячок и организована слежка. Мужики вышли с дипломатом налички и отправились к себе. Группа тестера выявила, куда они отвезли деньги. А затем, когда товарищи отправились по домам, упаковала обоих. «Добрый вечер, господа. Мы представляться не будем. Вы у нас сегодня в гостях были. Рассказывайте, кто такие, кто ваши командиры. Все рассказывайте». «Мальчики». Вы не на тех наехали, за это кровью умоетесь. Мы для тебя не мальчики, а взрослые дяди. А если конкретнее, то ветераны ГРУ, если ты тему сечешь. Так что сейчас у тебя последний шанс сдохнуть без боли, ответив на все наши вопросы. Иначе ты нам не нужен. Второй поглядит на то, что от тебя останется, до да сговорчивее станет. А впрочем, топтыга, зови мясника. Для него работа есть филигранная. И я так не умею с топором обращаться. Первого сразу в расход. «Хорошо, Шмель!» Вот тут мужичков проняло. Дальше разговор был по тому же сценарию, что и с борцом, только мы выяснили, что собой представляет новая группировка. ОПГ посерьезнее, но мы и не таких врагов на фронте ломали. Так что двое наводчиков безболезненно ушли в мир иной. За лидерами группировки была установлена слежка, а затем их постепенное изъятие из мира живых. Одних завалили в доме, инсценировав бытовой случай, Других на отдыхе в сауне, на даче или на природе. Всех, кого удалось изъять аккуратно, допрашивали с пристрастием, выжимая из них данные о накопленных сбережениях. Кто-то был уничтожен на расстоянии вместе с охраной, например, непонятный взрыв автомобиля. Те унесли с собой информацию о своих богатствах. В общем, двумя бандами в мегаполисе стало меньше. Автофура с продукцией садоводческого хозяйства, расположенного в Краснодарском крае, подъезжала к пункту назначения. Водитель вез хорошие яблочки и сливы, российские, натуральные и ароматные, а не стеклянные и импортные. Водитель радовался предстоящему отдыху и зарплате. Еще часик по трассе и сдам груз. Отдых и снова за новой партией. Впереди стояло несколько иномарок и мужиков. Появился сотрудник ГИБДД и, показав жезлом, притормозил его. Дальнобойщик остановился, но вместо гайца к нему подошли два мужика из компании, по виду азербайджанцы. Дорогой, куда груз везешь? В Румянцева по контракту. В торговую сеть? Нет, в небольшую частную фирму. А что там, показывай? С какого я тебе буду показывать? Э, обижаешь, вот тебе бабки, поворачивай фуру, поедешь за той машинкой ко врагу и ссыпай там все. Как ссыпать? У меня контракт, штрафы будут. Ты хочешь просто ссыпать товар без денег? Куда ты звонишь, положи трубку. Ладно, давайте деньги. Азербайджанец отчитал деньги и передал их водили. Тот стоял и потел, прикидывая, как он эту сумму покажет нанимателю и что ему за это будет. Эта сумма была даже ниже отпускной цены, по которой Сатурн Агро оптом скупал фрукты в фермерском хозяйстве. Сгрузив отличные фрукты во враг, водитель на подгибающихся ногах подошел к машине и поехал к нанимателю. По пути он связался с другими машинами Сатурн-Агро, выполняющими этот подряд, обрисовав ситуацию. Казимировна от такого известия аж спотела. Все же она была наемным работником, ответственной за производство. А это остановка технологического процесса, убытки. Но к работе относилась с ответственностью. Поэтому сразу приступила к действиям. Значит, разгрузили тебя здесь, денег дали и отпустили. Ну да, все отдаю, ничего себе не взял. Дали очень мало, даже меньше закупочной цены. Да, вижу, что так. Ладно, Василий, будем звонить учредителям. — Виктор Петрович, тут такая ситуация сложилась. Я размышлял, что делать. Ладно бы завернули частников, которые везут на продажу в столицу свою продукцию, но кинули контрактников. Что делать и кто виноват? Донес эту информацию нашему бизнес-активу. — Витек, это беспредел. Надо дать ответку. Прожужжал Шмель. — Шмель мужик резкий. Ему лишь бы ножом по горлу и в колодец. — Да, ножом по горлу и в колодец. Нельзя нам от фирмы предъяву кидать. Верно, топтыга. Фирма от этого плевка утрется и промолчит в тряпочку. А вот бойцы ГРУ такое не спустят, как мыслите? Согласны с тобой ведь? Валить будем тайно? Да, к сожалению, если кого-то оставишь в живых, то считаешь, что пойдет война на уничтожение. Значит, могут пострадать наши люди, бойцы и члены их семей, поэтому свидетелей, то есть мстителей, быть не должно. Точно ведь это не то что в детстве. Морду набили друг другу, и разборка закончилась. Сейчас за тысячу рублей пьяные дети родную мать убить могут. А тут миллиардами пахнет. «Верно, Сереж. Значит, Шмель, бери парней и выдвигайтесь на место. В общем, знаете, что делать. Да, Казимировна, отзвонитесь остальным водителям. Пусть отстаиваются на трассе до команды». «Я звонил, предупредил наших водителей». Встрял водитель Василий. В итоге Шмель, Бугай, еще пяток парней... Взяв водителя фуры, на паре джипов махнули на шоссе, встав поодаль, внизу на прямой видимости машин-беспредельщиков. «Вася, вот тебе бинокль. Смотри, кто тебя тряс». «Да, это те же бандиты. Вот мент снова кого-то тормозит». «Куда ты с ними ехал?» «Вперед надо проехать, и им, и нам. И вон у того знака на второстепенку я повернул». «Драч, поехали, подождем их там, на грунтовке», — сказал Шмель, затем связавшись по рации со второй машиной. «Миша, Топтыга». «Мы на второстепенку. Там Васю разгрузили. А вы наблюдайте и дайте знать, если что. Заодно примите Васю. Пусть он с вами побудет». Водитель фуры Василий пересел во вторую машину, а мясник в первую. Джип, показав поворот, свернул на второстепенную дорогу и, проехав с полкилометра, остановился и стал ждать. «Шмель, фура поехала к вам. С ними пара мужиков в кабине». «Понял, Михей». Джип, пропустив фуру, медленно покатил за ней. «Анан, что там за тачка за нами едет? Выйди, разберись, куда их несет». Фура притормозила. Из кабины медленно вышел очень важный «шестерка», раз его гоняют с фурами, но зато с золотой цепью, которой можно было бы пришвартовать к пирсу ракетоносец Николай Кузнецов. «Шмель, эта обезьяна нас тормозит. Что делаем?» «Тормозим и вяжем обоих». Лэнд Крузер остановился. Из него вылез здоровый мужик, который врезал Анану под дых, а затем, взяв за шкирку, закинул на заднее сиденье джипа. Шмель и драч уже бежали к фуре, чтобы упаковать и второго клиента. Из машины выскочил второй азербайджанец и завел привычную песню. «Ви поняли, на кого ви наехали? Ви уже трупы!» Однако удар прикладом автомата в грудь очень быстро успокоил горластого товарища, согнувшегося от него пополам. Шмель обратился к водиле. «Мужик, давай, кати к себе домой, продавай свою продукцию в Подмосковье». Водитель быстро развернул фуру и покатил к трассе. «Надеюсь, у него хватит ума свалить к себе, а не в Москву». «Не знаю, драч. Давай прокатимся к балке, глянем, что там вообще творится». Запихнув обоих Хазеров в багажник, джип покатил вперед, чтобы оценить объем свалки. е моё да тут клондайк фруктов. Разберемся с мафией, надо директора сюда прислать. Она оценит, да может быть даст команду и загрузим товар, который посвежее на наши самосвалы». а в цехах на соки и консервы перегоним». Два джипа уходили в сторону столицы, увозя в своем багажнике незадачливых рекетиров. В подвале дома собралось несколько человек. Сюда же завели первого клиента, усадив кресло. «Док, готов инструмент. Работы будет много. Предлагаю сразу начать засверливаться и тряпок побольше подложи». Тот, к которому обратились, поднялся, подошел к столику и стал перекладывать строительный инструмент. Кусачки, плоскогубцы, пилу и электродрель, ветошь. Незаметно показав на стену, док сурово проговорил. Поставил новое сверло. думая, что теперь хорошо сверлить будет, а то старое затупилось. Гость, слушая разговоры, сидел совсем потухший. Похоже, клиент дозрел. Сейчас проверим. Мясник, — ответил док, и, подойдя к гостю и взяв того за волосы, пару раз включил дрель, как будто прицеливаясь. «Не надо, все скажу, мамой клянусь», — заголосил мужичок. «Вот только маму не трогай. Конечно, все скажешь». «Док, отойди от гражданина, не смущай его», — сказал высокий здоровый мужчина, а затем обратился к пленному. «Ладно, дружище, рассказывай, кто в вашей конторе главный, где живет, что у вас за группировка, какое количество стволов, в общем, все выкладывать. Это была группировка авторитетного коммерсанта или бандита, смотря с какой стороны посмотреть на его деятельность, правоохранительной или чисто коммерческой, Амербека Амартуханова, насчитывающая пару сотен стволов, миллиардные обороты, официальную сеть общепита и определенную долю в рынках столицы. Семьи и кланы и нескольких лидеров конкурировали друг с другом, но в случае общего врага объединялись. Одним словом, противник был весомым. Обдумав информацию, руководители снова совещались. «Что будем делать, Кент?» «Этим свернуть шеи, а Амирбека валить». «Может, забьем стрелку, как было модно говорить когда-то?» — спросил ТНТ. «Видишь ли, Коля, если мы засветимся, придется воевать со всей диаспорой. Это реально, но сложно. Да и власти не потерпят взрывы и автоматные разборки в столице. Значит, надо все сделать тихо и быстро. Да, Топтыга, тайно, резко и без выживших свидетелей». Командир дорожной группы так и не смог найти, куда делись Анан и Вахрам, рядовые бойцы его бригады, о чем было доложено старшему. Старший благополучно забил на это дело. Когда найдутся, получат штраф. И все дела. Неделю нашими спецами проводилась разведка окрестностей дома, где жила Мирхан. Симпатичный дворец в восточном стиле, окруженный двором-парком. Группа Мостака осуществляла визуальное наблюдение. На них было прикрытие группы захвата. Группа тестера занималась радиоэлектронным наблюдением – Слушая телефонные разговоры, снимая информацию СВЧ-облучателям, лазерным облучателям непосредственно с окон дома и направленными микрофонами, когда жильцы дома и гости разговаривали во дворе или на улице. На совещании были заслушаны результаты наблюдения и выработаны дальнейшие действия. Что скажет тестер? Дима, доведи итоги своих наблюдений. Дом живет в обычном режиме, никаких осадных мероприятий не проводится. По поводу двух пропавших работников тоже ничего особого не говорилось на этом уровне. Нами записаны переговоры, которые Амирхан и гости обсуждали во время ужинов во дворе. Много инфы о незаконной деятельности их организации. Сокон снять информацию лазером и СВЧшкой не удалось. Предполагаю, что окна бронированы. Практически не вибрируют. Отлично, снайпера. Вам придется взять на охоту и слонобои, чтобы наверняка пробить такие окна. Принято, Шмель. Возьмем парочку для окон. Теперь Мастак, Что вы насмотрели? Охрана постоянная в количестве десяти человек. Приезжает много гостей, так сказать, бизнес-партнеров. Места для снайперов присмотрены на подъездах и непосредственно вокруг дома. Вдоль забора по периметру стоят телекамеры, установленные последовательно. То есть каждая смотрит взад другой. Соответственно, у них есть узкие зоны возле самой камеры, которую в темное время суток легко перескочить. Охранник тоже не заметит, не смотрят же они постоянно в мониторы. Правда, камеры дорогие, немецкие Дальмайер. Предполагаю, что и видеорегистратор цифровой, в котором есть программный детектор движения. Ничего, ночью у них разрешающая способность сильно падает, несмотря на наличие ЭК-прожектора. К тому же вдали изображение размыто, так что предыдущая камера вдалеке не так уж и хорошо видит. Да и возле самой камеры, где очень узкий угол обзора, есть мертвая зона. «Так, мужики, не будем гадать, успеем мы или нет проскочить под камерой. Отстрелите на камеру плотную ткань специзделие номер 223, закройте ее и спокойно форсируйте забор. По большому счету, можно и так дом штурмовать. Охрана там посредственная, такую сделаем на раз». На следующую ночь группы вышли на исходные позиции. Тестер включил глушилки сотовой и радиосвязи. Снайпера Мостака контролировали периметр, Ближние и дальние подъезды к дому, рассеившись на деревьях или во дворах у соседей. А группа «Шмеля» осуществляла непосредственно штурм объекта. По готовности групп операция началась. «Две камеры перестали работать. Варсан, пойди, проверь, что там с ними случилось?» Охранник ушел и пропал. «Варсан, что там? Варсан, выйди на связь!» Надрывался в рацию начальник смены Алхан. «Гурам, позвони ему на сотовый, выясни, куда он делся». «Нет связи, Алхан». «Да что такое?» Ладно, я сам позвоню. Точно, нет связи. Гурам, возьми мессира и шарифа и обойди периметр. Что-то непонятное творится. Названные мужики открыли дверь, но столкнулись с человеком в опущенной на лицо Балаклаве. Заработал вал, и семь трупов остались сидеть или лежать в помещении охраны. Парни в темном камуфляже и черных закрытых шапочках, называемых на сленге Балаклава, переговаривались между собой. Хохол, двое в доме, их убрать и останется только Амирхан. «Бугай, бери парней, окружайте дом. Он не должен ускользнуть». Установив пневмодомкратное окно и оконные ручки с присосками, чтобы оно не упало, выдавили стекло. «Реально бронебойное. От пистолета. Автомат его разнесет. Видишь, в углу класс бронирования намалеван». Так переговаривались бойцы, проникая через оконный проем в дом. Амирхану не спалось, точнее говоря, ему приснился кошмар, от которого он проснулся в поту. Снилось ему, как он выкидывает яблоки в яму, а какие-то люди в масках схватили его и топят в этой яблочной яме. Он поднялся с кровати, подошел к окну и выглянул во двор, отодвинув дорогущую гордину. По двору к дому бежали какие-то тени. Тут же над его головой треснуло стекло, оставив дырку, напоминающую очертаниями пулевое отверстие. «Твою мать!» – зашептал Амирхан, быстро взяв сотовый телефон и начав набирать начальника дежурной смены Алхана. «Шайтан, нет связи!» — снова выругался хозяин поместья. Также он не смог дозвониться на КПП ни по радиосвязи, ни по городскому номеру. В трубке раздавались лишь гудки свободно. Не на шутку забеспокоившись, он попытался связаться по сотовому со своим начальником службы безопасности Тураном Акаевым, но связи не было. Тогда он, матерясь, набрал его номер с городского телефона. «Слушаю тебя, шеф, что случилось?» «Бери людей и гони ко мне. Что-то непонятное творится в доме». Мне прострелили бронированное окно. Сказав это, Амирхан достал свой кольт, взвел курок и, поглаживая холодную сталь, проговорил. Как давно не брал в руки пистолет, больше десяти лет, уже и забыл его тяжесть. Впереди группы по коридору шли Мясник и Толстяк. За ними топтыгин с тепловизором, наводя его на двери помещений. В результате оказались расстреляны двое охранников, сидящих в своей комнате. В двух помещениях были заперты горничная и повар. Бывшие бойцы ГРУ искали босса. «Шмель, босс в этой спальне. Судя по изображению его силуэта на экране тепловизора, он стоит с оружием типа пистолет. Понял тебя, Таптыгин. В окно дай сигнал тестеру, чтобы отключил глушилки, а мы вынесем дверь». Несколько выстрелов из стечкина, и замок спальни оказался отделен от основного полотна двери. «Амир, положи оружие, оно тебе не поможет». «Пес, для тебя я Амирхан». У тебя одна минута, чтобы сбежать отсюда, иначе ты пожалеешь о том, что родился на свет. — Ничего себе! — у петушка голос прорезался. — У тебя 20 секунд, чтобы ты вышел с поднятыми руками, иначе жалелку отстрелим. Тут к воротам дома Амерхана подкатило пять джипов, из которых стали выбегать вооруженные люди. Вышел на связь мастак. Тут пять колес подкатило, рыл двадцать с калашами, я работаю. — Давайте, парни, никто не должен уйти, — ответил шмель. Четыре снайпера с СВД с глушителями и оптическими ИК-прицелами начали собирать свою жатву. Люди стали падать, словно оловянные солдатики. Смерть находила их у высокого забора поместья со всех сторон. Передняя машина рванула вперед, но тихими хлопками прозвучали выстрелы из СВД с глушителями, и оба передних колеса оказались пробиты. Шофер, завеляв, остановил машину. Открылась дверь, и он вылез из машины с поднятыми руками. «Не стреляй, я сдаюсь!» Выстрел в голову, и несостоявшийся пленный упал мертвым на землю. «Прости, дружище, я не понял, что ты там говоришь». «Так, 30 секунд, и 20 джигитов, покойники. Все-таки снайпер — хорошая штука», — улыбнувшись, проговорил мастак. «Амир, погляди в окно. Там твоя армия лежит. Выходи сам, или вынесем вперед ногами». Амирхан стоял и смотрел в окно, наблюдая, как гибнут его люди. Когда все было закончено, он сутулился и как будто постарел лет на двадцать. Все кончено. Еще недавно он был уважаемым человеком, с которым считались даже в столице России. А сейчас он никто. Какие-то люди за полчаса уничтожили, раздавили дело его жизни. «Амир, не заставляй меня ждать. Выходи. Я выхожу. Не стреляйте». «Давно бы так. Я хотел бы поговорить с вашим главным». «Я тут главный», — ответил Шмель. «Кто вы? Где мы перешли дорогу друг другу? Кто сдал меня?» «На трассе. Когда ваши люди завернули наши фуры с фруктами. Это тебе не беззащитных дальнобойщиков с фруктами на трассе трясти. Ты перешел дорогу российской армии. А мы такое не прощаем. Сдал тебя Анан его напарник, которых мы взяли возле полигона по утилизации фруктов, А врага? Я ответил на твои вопросы. Теперь твоя очередь. Что вы хотите знать?» — Где лежат твои деньги, деньги общиха клана? — Зачем вам это? Вы все равно ими не сможете воспользоваться. — Значит, ты сделаешь так, чтобы мы могли ими воспользоваться. — Ничего я делать не буду. У меня зазвонил сотовый телефон. На вызове был номер Топтыгина. — Шеф, операция прошла успешно. Сейчас беседуют с гендиректором. — Молодцы. У него обязательно дома есть погреб, где лежат банка с вареньем и ящик с печеньем. Услышав по телефону доклад Топтыгина, я был доволен. Все бандиты крутые, пока не нарвутся на серьезную контору или ее представителей. А советская и российская армия всегда готовила хорошие кадры. «Шмель, разреши я с ним поговорю?» — попросил валид. «Валяй». «Амир, ты знаешь, какой ты человек. По тебе судят обо всей нашей нации, но ведь в ней есть и другие нормальные люди. Я лично посчитаюсь с тобой за твои дела и за твои идеалы о правильной и честной жизни». Шмель кивнул мясняку, который схватил Амира. А Валид приступил к сеансу допроса, начав с психологической его части. Валит, переглянувшись со Шмелем, предложил затопить камин и положить туда ноги Амира в качестве материала для растопки. Я такое видел в кинофильме про рыцарей Франции, кажется, с Жаном Морой в главной роли. Хорошая идея. Вон и камин в спальне, красивый, и вытяжка хорошая. Валит стал закидывать в камин вещи из спальни. заодно подтащив к нему Амира. Амирхан что-то прикинул в голове и решил не упираться. «Не надо камин, забирайте все мое добро». Он открыл свой тайный подвал, где хранились деньги и золото. Парни были довольны. В схроне взяли 10 миллиардов рублей, миллионов пятьдесят долларов и по тонну золота в слитках. Хороший навар. Еще Амирхан передал пароль и номер счета, заведенного в иностранном банке на сумму в 100 миллионов долларов. Этот счет был проверен, открыт новый, на который и перевели эти деньги. А той же ночью из подвала денежные средства были перевезены в другой схрон, уже фирмы «Сатурн». «Пасик, проснись, смотри, у соседа разборки, выстрелы сверкают, надо позвонить в милицию». «Масик, ты что, сдурела? Сиди тихо, как мышка, мы ничего не видели». В это самое время к дому подкатил крытый газон, угнанный час назад на улице. Его кузов был застелен толстой клеенкой, на которую парни грузили трупы. Туда же закинули трупы охранников из дома и КПП. Утром ничто не напоминало поле боя. Все было как всегда. Только в своих комнатах спали усыпленные повар и домработница, которые так и проспали всю ночь и день под действием хлороформа и укола снотворного. Джипы перегнали в автокомпанию «Сатурн Авто» степе, мастера которого шаманили над ними, наводя предпродажный лоск. Они на автовозе поедут на Кавказ, где будут сданы местным дельцам. Как и было прописано в нормативных финансовых документах фирмы, три четверти взятых сумм шли на нужды конторы – зарплату, меценатство, развитие и обустройство объектов, погашение кредитов, содержание детдомов, школ, больницы, дома творчества и т.д. А четверть делилась между участниками операции. По одной доле получали лидеры и обеспечивающий персонал. По две – участники операции, то есть те – кто непосредственно рисковал своей шкурой. Сам Амерхан покоился на дне Москва-реки, как и его команда. В городе был кипиш, связанный с поиском, а затем и переделом доли Амерхана в местном бизнесе. Но мы были в стороне, незасвеченными. Претензий к нам ни у кого не возникло, так что потерянная фура с фруктами дала в итоге многомиллионный навар. К тому же в этот самый овраг прибыла Казимировна, которая, осмотрев все, организовала погрузку и дальнейшую переработку выброшенной фруктово-овощной продукции с нескольких десятков фур, которая еще имела товарный вид. На совещании в убойном отделе района. Какой-то мор напал на группировку Малавы. Да, что-то непонятное происходит. Главари Малавинской ОПГ мрут как мухи, за неделю десятерых не стало. Самое интересное, что практически все погибли в бытовых ситуациях. В бытовых? Вот именно. Никаких пулевых, ножевых и других ранений, только бытовые травмы. Вот это и странно. А еще пропала группировка борца. Тридцать человек просто исчезли после какого-то повального сна в клубе «Три якоря». Очевидцы и потерпевшие говорят о том, что заснули, а проснувшись, многих парней больше и не видели. Висяки? Да, пропали без вести, будем искать. А там типичная бытовуха. Я на совещании в главке был. Там дела посерьезнее обсуждали. Амирхан и многие руководители его группировки куда-то пропали. Сейчас все рынки на ушах стоят, ищут пропавших и делят их наследство. Дела. Кто-то из серьезных игроков тайно мочит конкурентов. Другого объяснения нет».